Глава пятая Миш, одну минуту сонь! прерывает меня. Давно искал встречи с Сабитовым, а тут такая удача. Он не желает слушать меня, и я остаюсь за столиком одна. Чувствую, как паника с новой силой окутывает мое тело и заставляет его мелко дрожать. Ладони становятся влажными поэтому я беру салфетку и нервно мну её в руках, стараясь не смотреть в сторону Амира. Миша много рассказывал мне о себе. Ему 32. Он никогда не был женат. С помощью наследства, оставленного бабушкой, открыл два супермаркета в городе и сейчас готовится к открытию третьего. Я всегда восхищалась его упорством и трудолюбием, Потому что работе Миша уделял максимум своего времени, не жалея сил. Когда я впервые познакомила его с дочерью, то это стало решающим моментом, чтобы понять одно: этот человек достоин быть рядом с нами. Саша, конечно же, не стала называть его отцом, но кататься в парке на электросамокатах с Мишей ей очень сильно понравилось. Делаю несколько глотков воды и непроизвольно смотрю в сторону мужчин. Миша подходит к Амиру и крепко пожимает его руку в знак приветствия. Он ниже Сабитова ростом, примерно на пол головы, а еще значительно уже в плечах. Они совершенно из разных категорий. Две противоположности. Миша — блондин, Амир — жгучий брюнет. Одергиваю себя, потому что эти сравнения мне не нравятся. Миша что-то оживленно рассказывает Сабитову, Затем указывает прямо на наш столик. Боже, только не это. Нет, нет, не нужно его приглашать к нам. Амир, не скрывая ехидной усмешки, кивает в знак согласия и направляется сюда, в мою сторону. Язык прилипает к небу, а злость, раскаленным железом, растекается по венам. Зачем Миша так поступает? Почему не спросил у меня? Не буду ли я против присутствия третьего человека? А я бы была. Только Миша не посчитал важным задать мне этот простой вопрос. «Какая встреча?» Амир отодвигает стул, садится справа от меня и удовлетворенно усмехается. «Это моя девушка София», представляет Миша, подходя к столику несколькими секундами позже. «София, познакомься!» «Это Амир Рустамович Сабитов, владелец? Мы уже знакомы», — перебивает его Амир, пристально глядя мне в глаза. «Правда?» — Миша сдвигает светлые брови к переносице и выжидающе смотрит на меня. «Софи, почему ты раньше мне об этом не рассказывала?» «Я не успела. зачем ты оправдываюсь». Миша принимает мой ответ, расплывается в улыбке, и просит подождать его несколько минут. Наверное, он убегает в поисках официанта, чтобы к нашему столу принесли столовые приборы на третью нежданную персону. За столиком возникает неловкая пауза. «Подумай только. Во времена обучения в университете у нас была масса тем для общения, не то что сейчас. Давно вместе?» Кивает Амир в сторону миша «Три месяца». «Ты никогда не умела выбирать мужчин Белова», произносит тем же насмешливым тоном Амир. «Который раз за сегодняшний день он вгоняет меня в краску. За что? Чем я разгневала Бога? У меня же все было хорошо до его появления. И мужчина рядом казался мне идеальным, и работа была любимой». Сразу же вспоминаю момент, о котором напомнил Сабитов. Это произошло на третьем курсе университета когда я отчаялась и решила сходить на свидание с парнем. У Амира в тот период были краткосрочные отношения с девушкой из параллельного потока. Я жутко ревновала его, но виду пыталась не подавать. Мне кажется, у меня неплохо получалось скрывать свои истинные чувства к нему. Ваня появился в моей жизни случайно. Мы познакомились на большой студенческой вечеринке, И я подумала, что поговорка про клин, который вышибают клином, вполне может мне пригодиться. Безответная любовь к Амиру была для меня обузой. Я медленно погибала, когда видела его в компании с очередной девушкой и возрождалась из пепла, когда Амир заканчивал такие отношения. Как дура ждала, что однажды он поймет, лучшие предания меня ему не найти. Сабитов пригласил нас с Ваней в ночной клуб на празднование своего дня рождения. Там было много людей, море алкоголя и зажигательных танцев. В какой-то момент Ваня изрядно перебрал с выпивкой и превратился из милого, галантного парня в ублюдка, который недвусмысленно намекал на то, что на третьем нашем свидании я могла бы перестать строить из себя девочку. Отказы не помогли. Он затащил меня в туалет и стал распускать свои руки. Если бы не пришедший на помощь Амир, боюсь, что случилось бы непоправимое. «Ты совершенно не знаешь Мишу!» Выныриваю из воспоминаний и понимаю, что слишком долго молчу. «И вообще, почему ты оказался здесь?» «Следил за нами?» Амир откидывается на спинку стула и складывает руки на груди неприкрыто меня разглядывая. «У меня здесь хорошие скидки», — отвечает Скаля свои белоснежные зубы. «Наша компания строила ривьеру пять лет назад». К столу, наконец, подходит запыхавшийся Миша вместе с официантом. Усаживается за стул напротив меня, открывает меню в кожаной папке. «Амир Рустамович, виски или коньяк?» Я за рулем. Не пью. Мы с Софией заказали себе мясо ягненка. Попробуете? Здесь его изумительно вкусно готовят. Амир поднимается с места, достает из внутреннего кармана пиджака визитку в виде черного прямоугольника с серебристыми буквами и опускает ее на стол. Не стану вам мешать. Что вы, Амир Рустамович! «Такая удача, что я встретил вас сегодня!» Произносит Миша, распыляясь еще больше. «Вы бы для начала спросили у своей дамы, приятно ли ей моя компания?» Миша переводит удивленный взгляд на меня и несколько раз подряд моргает. «София, что-то не так?» Две пары глаз, черных и небесно-голубых, устремляются в мою сторону. Нервы окончательно сдают, и я тоже поднимаюсь с места, прихватив с собой сумочку. «Миш, отвези меня домой, пожалуйста». Оказавшись на улице, делаю глубокий вдох. Здесь значительно легче дышать без присутствия Амира. Словно плотный воздух вдруг рассеялся. «Ты чего, Софи?» Миша выходит из ресторана следом и опускает ладонь на мою талию. Амир Рустамович, возможно, немного грубый, но точно неплохой. Извини, что не спросил твоего согласия. У меня просто дело к нему было. Ничего страшного, Миш. Тяжело вздыхаю. Может, поедем ко мне? Нет, прости, не сегодня. Мне нужно домой.